Глава 3. Эвелин, ценой долгих усилий, очистив одежду от грязи, поспешила в кают-компанию. Она и сама понять не могла, от чего присутствие профессора приводит её в такое смущение. Как это ни глупо, но она перед ним потупляет взор словно на девчонка. После ужина Эвелин тотчас же удалилась к себе в каюту и, закончив приготовление ко сну, вознамерилась почитать. Впервые в жизни она плыла на пароходе. Море, как и обычно в Ла-Манше, было подёрнуто зыбью. У девушки закружилась голова, и отложив книгу, она решила немного проветриться на свежем воздухе. На палубе кроме неё никого не было. Тяжёлая мрачная ночь опустилась над морем. Эвелин прогулялась до самой кормы и, почувствовав себя лучше, повернула обратно. Судно казалось вымершим. Слон она на нём путешествовала одна, нигде не ни пассажиров, ни матросов. Эвелин ускорила шаги. Когда до каюты оставалось какой-нибудь десяток метров не более, она застыла на месте, как вкопанная. У двери её каюты стоял какой-то человек, каторжник. Она прижала руки к чайно колотившемуся сердцу. Что же делать? Впрочем, ведь не решится же он напасть на неё здесь, на судне. Смешно подумать. Однако напрасно Эвелин пыталась успокоить себя. Волнующие события последних дней, непривычное морское путешествие, пребывание в одиночестве привели её в истерическое состояние. Она дрожала всем телом. Огромный лысый человек стоял, широко расставив ноги, и огонёк сигареты на мгновение выхватил из темноты очертания его изуродованного шрамами профиля. Внезапно решившись, Эвелин шагнула было к каюте, но каторжник плотно загораживал вход, неподвижно застыв на месте и оборачиваясь к ней лицом. Господи, что же делать? И тут она увидела рядом чью-то каюту, где горел свет, а тоже слыло у неё стучали зубы, и тело уже не дрожало мелкой дрожью, а судорожно сотрясалось. Неосознанно, ведомая инстинктом, панически напуганного человека, она ринулась в эту спасительную каюту. Меня зовут Эвелин Вестон. Пожалуйста, разрешите мне провести здесь ночь. Меня преследуют. Думаю, что профессор был бы не больше удивлён, если бы в каюту вошло стоявшее у него в лондонской квартире чучело носорога и дружески пригласило сыграть партию в покер. Этот вариант банистер даже предпочёл бы, потому что с носорогом, карто́жником, общий язык ему найти было бы легче, чем с этой девицей. в лиловой пижаме и домашних туфлях, которую звали Эйлин Вестон и которую кто-то там преследовал. Он хотел было встать, но в обширное семейство чайных чашек сумел затесаться, видно, какой-то его старый недруг, который, воспользовавшись удобным случаем, чтобы поставить профессора в неловкое положение, немедленно грохнулся на пол. Салфетка же, гнусная заговорщица, зацепилась бахромой за пуговицу, а в результате на пол, Отправились друг за другом к сахарнице, спиртовка, бутылка рома и наконец книга. Такого с профессором никогда ещё не бывало. К нему вошла женщина, а всё в его каюте представляло сплошную руину. Жалобное позвякивание оббившейся посуды и безмолвное огонье сахарного песка в луже рома на ковре. "Чем могу вам служить?" полным отчаяния голосом спросил банистер. Девушка грустно обвела взглядом то, что недавно представляла обстановку каюты. Прошу вас, разрешите мне провести у вас оставшуюся часть пути. Ведь осталось уже не так много. Меня преследуют. Может быть, я провожу вас к каюте? Нет, нет. Я не позволю, чтобы вы вышли, чтобы из-за меня пострадали и вы. Меня поджидают там убийцы. Один из них провёл 6 лет в тюрьме, только что вышел и отправился вслед за мной. Профессор видел, какая дрожь бьёт девушку. В таком состоянии отпустить её нельзя. Он взял её за холодную как лёд руку. Прошу вас, сядьте. Прежде всего вам нужен глоток виски. Сев и пригубив виски, девушка немного успокоилась. Зато банистер нервничал всё больше и больше. Создавшаяся ситуация не совсем приемлема для меня, проговорил он. За мной гонится убийца. Он стоит там. Я не решаюсь вернуться к себе в каюту, пролепетала Эвелин. Но не можете же вы оставаться у меня до самого утра. Это и против моих правил, и может повредить вашей репутации. Вы правы, милорд. Девушка встала и направилась к двери, но выглядела она настолько испуганной и жалко, что профессор остановил её. Так я вас не отпущу. Он нервно зашагал по каюте. позвякивая медиками в кармане. Пожалуй, не будет ничего страшного. Если учитывая ваше состояние, вы проведёте несколько часов в обществе врача. Сядьте. Скоро уже рассветёт, и мы прибудем в Кале. Голос профессора звучал не слишком-то дружелюбно. Немного помолчав, он добавил: "Не удивляйтесь, что я слегка нервничаю. В конце концов, моя жизнь не проходной двор, куда каждому позволено врываться". Сорвав злость, профессор присел к столу, поднял книгу и погрузился в чтение. Престыже наглянув на него, Эвелина опустилась на колени и начала убирать с ковра последствия, вызванного её визитом разгрома. Профессор невольно взглянул на неё. Хм. Выглядит настоящей леди, хотя, наверное, просто какая-нибудь искательница приключений, если не хуже. Не трудитесь, сказал он. Утром Чатюар то берёт всё это. Господин профессор, поверьте, мне искренне жаль. Хорошо, хорошо, успокойтесь. Эти несколько часов быстро пройдут. И надеюсь, всё обойдётся без плетем. Чего не люблю, того не люблю. Что, собственно, от вас хотят, мисс Вестон? Я разыскиваю старую семейную драгоценность. А этот убийца, случайно проникший в тайну, всё время идёт по моему следу. Очень жаль. Мне вообще жаль людей, растрачивающих столько времени и усилий на всякую ерунду. Деньги, семейные драгоценности. Если бы вам приходилось изучать философию, вы бы знали слова Аристотеля, ли что истинно, что вечно. Я изучал философию, так что знаю, что эти слова выпре надлежат не Аристотелю, а Гермесу Трисмегисту. Наступило неловкое молчание. Лорд и сам знал, что не слишком силён в философии, и поэтому полученный удар не очень задел его самолюбие. Уже через несколько мгновений он сдержанно проговорил: "Вряд ли сейчас подходящее время для философских дискуссий. К тому же, я полагаю, вы навестили меня не ради них". Он вновь склонился к книге. Долг г-джентльмена защитить обратившуюся к нему за помощью женщину, но беседовать с ней он не обязан, особенно если она поправляет всемирно известного ученого. И уж тем более, если у нее находится достаточно дерзости, чтобы оказаться правой. Эвелин с испуганным видом сидела в одном из кресел за спиной Баннистера. Больше она не заговаривала. Профессор, хотя и смотрел в книгу, но не читал. Он был сердит на эту девчонку. Вот уже во второй раз она, словно вихрь, врывается в его существование, нарушает его спокойствие. настоящий циклон. Циклон. Да, это удачное сравнение. Профессору случалось наблюдать, как душное тропическое безветрие, когда листья ещё шевелятся в неподвижном воздухе, сменяется вдруг бешеным вихрем. Что она там сейчас делает эта девчонка? Кажется, он слишком уж сурово обошёлся с этим, специализировавшимся на философии и вихрях. Наверное, сидит, погрустнев, и не смеет шевельнуться. может быть, даже плачет. Он обернулся, чтобы сказать пару дружеских слов своей гостье. Эвелин спала, чуть приоткрыв рот и опустив голову на спинку кресла, она спала, совсем как ребёнок. Профессор вынужден был признаться перед самим собой, что девушка очень красива. Пробормотав что-то себе под нос, он продолжал читать, по временам беспокойно поглядывая на девушку. Она однако крепко спала. сильно, наверное, устала. Так прошло полтора часа. Девушка дышала ровно и спокойно. Профессор читал, гораздо менее спокойно. Начало светать. Банистер встревожился не на шутку. Скоро проход прибудет в Кале. Самое время барышне отправляться к себе в каюту, прежде чем остальные пассажиры проснутся и выйдут на палубу. Мисс Вестон. Девушка испуганно встряпнулась. В первый момент она сиделась понять, где находится, а затем залилась краской смущения. Лишь чрезвычайные события последних дней настолько выбили её из колеи, что ночная встреча с Гордоном могла повергнуть её в панический страх. Господин профессор, умоляю, простите меня. Нервозность современных женщин для меня не новость, великодушно махнул лорд рукой. А теперь тихонько отправляйтесь к себе в каюту, чтобы вас никто не заметил.